Пятнадцатая. Реализованные грезы. Тяжелая дверь натужно скрипя древними петлями впустила оголодавшую молодую жену в чрево замка, кухню гигантских размеров. Здесь витали преаппетитнейшие ароматы и возбуждающие желание запахи. Диана поспешно наградила Томаса своего Томаса спонтанным поцелуем. Кухня поражала габаритами. «Ух ты!» Здесь наверняка когда-то колдовал над изысканнейшими блюдами шеф-повар с дюжиной помощников и сотней поварят. «Вау!» Диана застыла посередине гибридного пространства, изумительно соединяющего кухонные и столовые атрибуты. Томас, ее Томас, жестами заправского иллюзиониста принялся открывать тяжелые дубовые панели кованные ручки в виде львиных голов твердо и звонко постукивали, демонстрируя суперсовременную начинку шкафов. Посудомоечное чудо с полным циклом. Диана качнула высокий стул с резной спинкой. «Томас!» Широкоформатный телевизор с диагональю в 50 дюймов. «О, Томас!» Диана обогнула массивный стол с полированной гладью и двумя подсвечниками на краях. Томас. Микроволновая печь, работающая в 120 режимах. О, Томас. Диана показала язык тупой кабаньей голове, нависающей над разделочной доской. Чайно-кофейный агрегат, сияющий никелированными краниками. О. Диана, протанцевав, зацепила вихляющим бедром каминные щипцы, с грохотом упавшие на пол. о о! Стиральная машина, функционирующая в ночном бесшумном режиме. Томас! Вся хайтековская гвардия собралась в одном месте ради Дианы. О, Томас! Диана пообещала сама себе, что непременно издаст... Точно такой же вскрик в супружеской постели, который все равно им не миновать. О-о-о! Нет, молодой жене четвертого поколения определенно нравилось ощущать себя хозяйкой этого волшебного сочетания средневековой традиционности с последним писком бытовой моды. Грандиозная кухня-столовая была исполнена в дизайне неумеренного обжорства. На стенах висели начищенные медные кастрюли чудовищных объемов, медные блестящие сковороды, напоминающие рыцарские щиты, наточенные топоры для разделки туш и прочая утварь, без которой почти невозможно соорудить даже элементарного мороженого с цукатами, не говоря уж о жареных лягушках, фаршированных улитках и печенье рояль. И посудное роскошество, и наличие предметов мечты, и гигантский камин с искусственной подсветкой имитационных бревен сделали Диану абсолютно счастливой, какой ей еще не довелось быть вскупой на подобные сюрпризы жизни. Томас, ее Томас, не останавливающийся ни перед чем, чтобы доставить истинную радость новой супруге, продолжил демонстрацию кохонных таинств. Особое место занимали суперхолодильники с многочисленными специализированными ячейками. Отделение для твердого сыра, отделение для мягкого, отделение для овечьего, отделение для козьего и даже для верблюжьего с весьма специфическим ароматом. У Дианы засвербило в носу но она удержалась от чихания, дабы не вызвать у пожилого джентльмена приступ мнительности насчет правильности выбора, пышущей здоровьем невесты, то есть жены. Диана заглянула внутрь соседнего холодильного монстра. Здесь имелись ячейки для экологически безупречных яблок. На каждом плоде красовалась голографическая бирка, подтверждающая качество. Такими же бирками, удесятеряющими стоимость продукции высшего качества, были снабжены и эквадорские бананы, созревшие в естественных условиях, и персики с цейлонских предгорий, и абрикосы с Ближнего Востока, и ананасы с островного архипелага. Джон Крейг-младший обратил внимание ошалевшей от фруктово-овощного изобилия супруги на угол, которые занимали морозильные шкафы-монстры. Диана и не знала, что оказывается недавно разработана новая криогенная технология, позволяющая сохранять не только витамины и прочие полезные вещества, но и все питательные качества, вплоть до малейшего вкусового оттенка. На диетической свинине тоже имелась соответствующая бирка. И на говядине, и на телятине, и на баранине, и на конине, и на индейке, и на курице, и на гусятине, и на страусятине. Диана обрадовала, что Томас, ее Томас, не оказался заядлым вегетарианцем или, что еще хуже, фанатичным веганом. Но дольше всего пожилой джентльмен и молодая особа задержались у хранилища морепродуктов. Креветки, омары, мидии, кальмары. У стойки с красными винами Диана взгрустнулась. Если бы ее несчастная, невезучая, неумевшая устроить свою жизнь покойная матушка воскресла на полчаса, чтобы узреть эту кухню, у стойки с белыми винами Диана вновь обрела новобрачное счастье. Притащить бы сюда того кладбищенского скептика, могильного ковбоя Ральфа, пусть бы убедился в безосновательности надуманных опасений. У бочонка с коньяком, двадцатилетней выдержки, Диане впервые в жизни захотелось напиться в Дребодан. За Томаса, ее Томаса. Муж тут же был дважды награжден искренними поцелуями. Губы невозмутимого супруга приняли благодарную нежность с потомственной сдержанностью и врожденным благородством. «Дорогой, ты не представляешь, в каком я восторге!» Я рад, что угодил тебе. Представляешь, что я буду творить? Не представляю. Это же безумное сочетание лучшей встроенной техники с почти неограниченным выбором продуктов. Милая, запомни простую истину. Для человеческого организма самое важное – это гармоничное сочетание и разнообразие в еде. У нас в офисе одна секретарша не ест ничего – кроме пиццы. А результат? Результат на лицо. Диана изобразила мимический этюд о секретарше с излишними килограммами. Здоровый образ жизни это великое и тонкое искусство. Диане хотелось ляпнуть что-то про энное количество денег на счету, без которого подобное искусство не более чем неудачный блеф. Но молодая хозяйка старинного замка лишь молча согласилась с запасливым и предусмотрительным супругом. Томас, ее Томас, основательно подготовился к великолепному и сугубо интимному автономному плаванию длиной в целый месяц, который, наверное, по праву называется медовым. Диана томно прильнула к плечу мужа. «Осталось только начать это сладостное и романтичное плавание». Диана хищным взглядом обвела лучшую из кухонь. «Дорогой, это похоже на волшебный сон». «Это реальность, милая, реальность». «Да, сходи-ка быстренько смени свадебное платье на что-нибудь попроще». «Ты будешь смеяться, но я не взяла с собой ни одной вещи, кроме шарфика. Да и тот сорвало ветром, когда я стояла наверху башни». Ах да, я совсем забыл показать тебе твою гардеробную. Найдешь рядом со спальней. Надеюсь, мой выбор женской одежды придется тебе по вкусу. Томас, о, Томас! И снова щедрый муж получил в награду с десяток прерывистых смачных поцелуев.